Глава 36. Настроение царило подавленное. Все понимали, что шансов найти Эйтеля живым практически нет, но подсознательно каждый лелеял надежду, последние искры которой теперь были безжалостно растоптаны. Известие о том, что где-то есть третья жертва, лишь сгустило атмосферу уныния и отчаяния. Разговаривали мало и вполголоса Мальчика нашли в транспортном контейнере. Местоположение определили, когда в системе внезапно появился его телефон, с которого друзья Эйтили получили снимок. Как и следовало ожидать, подростки, составлявшие большинство подписчиков, не смогли устоять перед искушением открыть файл. После этого на полицию обрушилась волна звонков. Большинство звонивших хотели знать, означает ли это, что Эйтили мертв. Отвечать на этот вопрос полиция отказалась. Да и необходимости в этом не было. Лицо на фотографии говорило само за себя. Исключение сделали только когда позвонил отец погибшего. К сожалению, он связался с ними до того, как его успели уведомить. Дежурный, принявший вызов, быстро перевел звонок на босса. О том, что было потом, никто не знал. Эртла хранила молчание. 20-футовый контейнер стоял на огороженной площадке рядом с птицефабрикой на окраине Мосфетальсбайра, небольшого городка, расположенного в 13 километрах к северо-востоку от Рекьявика. Участок был зарегистрирован как пастбище, хотя ни конских лепешек, ни лошадей, ни признаков того, что они паслись здесь прошлым летом, явно не было, и трава росла бесконтрольно, предоставленная самой себе. К тому времени, когда Хюльдер и Гвюдлюгер прибыли на место, полиция разыскала владельца, некоего Эрикюра Гестсена. Тогда же выяснилось, что год назад он сдал поле в аренду. Имя арендатора уже было им знакомо – Мёрдюр Йоунасон, отец Лёв Хильдюр. Как Эртли удалось сохранить самообладание в этот момент, Хюльдер не мог даже представить. Ей не оставалось ничего другого, кроме как ухватиться за спасительный канат, так удачно брошенный Фрей, и заявить, что она наткнулась на это имя в связи с объявлением в школе Стеллы, и уже послала Хюльдера и Гюдлюгера проверить этого человека. Так что их прибытие с нетерпением ожидали. И не зря. Как и Хюльдеру, выдержки отли не хватало. Выхватив выглядывающий из пакета конверт, она бросилась к своей машине. Остальные члены команды столпились вокруг вновь прибывших, в надежде на озарение. Хюльдер решил разрядить напряженную атмосферу, сообщив, что Мердвер в своем письме признался в убийствах. Увидев, как просияли лица коллег от этой новости, добавил, что заявление не соответствует действительности. Выше названный гражданин находился во время нападения в больнице. При этих словах лица, присутствующих, снова помрачнели, и они с удрученным видом вернулись к своим обязанностям. Хюльдер и Гюдлигюр остались в одиночестве на открытом, продуваемом кусачьим ветром пространстве, как кони, для которых пастбище и предназначалось. «Заглянем?» Негромко, хотя поблизости никого не было, спросил Гюдлигюр, оглядывая ржавый контейнер. Криминалисты оставили двери открытыми, подперев их треногой. Высунувшиеся из-под снега сухие стебли тавы бросали на землю длинные тени в ярком свете установленных внутри прожекторов. «Загляни, если хочешь, а я и без этого проживу». Хюльдер похлопал по карманам в поисках сигарет и нащупал пачку в нагрудном кармане куртки. Чтобы пепел не загрязнил место происшествия и не затруднил работу криминалистам, пришлось отойти к забору. Чем дальше от контейнера, тем лучше. Направившись было к открытой двери, Гюдлигер остановился в нерешительности. «Как думаешь, кому влетит за то, что контейнер не обыскали?» «Персонально – никому. Да и трудно кого-то винить. С дороги контейнер не виден, мешает птицеферма, так что сомневаюсь, что его кто-то заметил. Да и запах здесь такой, что и собаки, если они были, мог сбить с толку». Хюльдер нетерпеливо вытряхнул из пачки сигаретов. «Саму ферму осмотрели, наверное, кое-как, бегло. Рабочих на немного, и вряд ли они сговорились, чтобы спрятать труп». Как я понимаю, поисковая группа решила не тратить драгоценное время на тщательный осмотр предприятий, где идет работа и где есть люди. Увы, были бы повнимательнее, возможно, и обнаружили бы мальчонку вовремя. Хюльдер не стал говорить, что и сам проезжал мимо, и не взял ферму на заметку именно по этим причинам. Впрочем, просмотрел он не только это место, да и поисковые группы, несомненно, проигнорировали не только ферму. Возможно, свою роль сыграло соответствующее обращение к населению с просьбой проверить дома, вполне способные породить ложное чувство безопасности. Впервые с тех пор, как Ауста посеяла в нем семена сомнения, детектив улыбнулся напарнику, искренне и без всякой задней мысли. По крайней мере, на этот раз мы избежали выволочки. Немного повеселев, юноша наконец-то направился к контейнеру. Хюль даже так и не смог избавиться от навеянного судьбой Эйтеля гнетущего ощущения усталости и печали. Добравшись до забора, он закурил, откинул голову назад и выпустил в небо струю дыма. За этим занятием его застало появившаяся без предупреждения Эртла. «Так что это за письмо? Чушь собачья?» «Не знаю». Детектив отправил небесам очередную струйку дыма. «Медсестры говорят, что во время обоих нападений он находился в больнице и был подключен к мониторам. Так что, если бы сбежал тайком, они его заметили. Где его телефон? Нужно найти. Срочно. Может быть, он после сердечного приступа позвонил кому-то и поручил заняться детьми? Хюльдер посмотрел на нее. Не знаю, с кем ты общаешься, но в моей записной книжке нет таких, кого ему бы так, между прочим, попросить совершить ради меня парочку убийств. «А как же твои сестры?» Эртла забрала у него сигарету и затянулась. «С каких это пор ты куришь?» поинтересовался Хюльдер, наблюдая за ее любительским представлением. «А я и не курю. Так, иногда, когда выпью. Или когда завожусь». Она затянулась еще раз и вернула сгоревшую до фильтра сигарету, на кончике которой тлел оранжевый огонек. «Он упоминает три убийства. Не будь этих чертовых цифр, можно было бы порадоваться, что ему удалось добраться только до двоих. Но что это за порядок такой? Два, три, один. Кто так убивает? Почему бы нет?» Хюльдер раздавил окурок о стоп. Не самый странный аспект в этом деле. Надо же свихнуться, чтобы убивать детей в самом цвете юности. Господи, давай только без поэзии. Этла уставилась на открытую дверь контейнера. Сейчас будут выносить. Бедняга. Что говорит судмедэксперт? Он так и лежит здесь со вторника? Нет, умер меньше суток назад. Точнее, станет известно после вскрытия. В любом случае, это не так уж и важно, поскольку судмедэксперт практически уверен, что парень умер от последствий ударов, полученных вечером во вторник. Признаков повреждений, нанесенных позже, не обнаружено. предвидите детальное описание различий между старыми и новыми повреждениями, Хюльдо торопливо спросил. То есть он лежал здесь живой целых 48 часов и, может быть, даже сдвал на помощь? Если он и мог подать голос, то издалека было не слышно. Парнишка находился в очень тяжелом состоянии. Даже я это поняла. От птицефермы контейнер далековато. Мы опросили сторожа, и он утверждает, что ничего не слышал. Окон с той стороны, что смотрит на контейнер, нет. Режим сна и бодрствования несушек поддерживается с помощью искусственного освещения. Вечером и ночью, когда свет выключен, и куры спят, выходить на улицу незачем. Мы, конечно, поговорим с работающими в дневную смену, но думаю, вероятность того, что кто-то слышал Эйтеля, можно исключить. Хотя остается шанс, что кто-то заметил какое-то движение вблизи контейнера. Может быть. В последнем Хюльдер сомневался. За годы службы у него сформировалось мнение, что в некоторых расследованиях все работает как часы, а в других не складывается ничего. Данный случай определенно попадал во вторую категорию. Неопровержимым подтверждением тому была хотя бы смерть Мёрдюра за полтора часа до прихода детектива в больницу. «Если хочешь, съезжу в больницу и попробую узнать, что там с телефоном Мердера. Льв Хильдер точно никуда не пойдет, а кроме нее из родственников только брат на севере. Держу пари, его вещи лежат невостребованные». Эртла задумалась. Между тем к контейнеру подошли двое с носилками. Один из них похлопал Глюдлигера по спине. Когда тот отступил, мужчины вошли внутрь. «Окей, поезжай. Здесь от тебя все равно толку мало». На справедливое замечания хюльдер не обижался. Что с его квартирой? Может, не стоит откладывать? Если ты не против, я бы помог». Ветер переменился, принеся тошнотворную вонь со стороны птицефермы. Хюдер поморщился, а Ватертла никак не отреагировала. Ее обоняние притупил бентоловый крем, которым она помазала подносом, прежде чем войти в контейнер. Прочитав письмо, я сразу позвонила в суд, но дежурный ответил, что не видит оснований вытаскивать судью из постели. Предложил подождать до завтрашнего утра а пока взять квартиру под охрану. Пыталась спорить, доказывала, что дело срочное и не терпит отлагательств, но этот прыщ слушать не стал. Уже потом, после звонка, я подумала, а нужен ли нам мордер Мердер жил один, а теперь он мертв. «Ну да, я с тобой согласен». «Правда? Неужели? Мертвец сохраняет право собственности? Разве мы не можем войти и обыскать квартиру? Ему-то в любом случае уже без разницы». Хюльдер оттолкнулся от забора и повернулся к ней. «Что, сота по горло? Надоело быть начальницей?» «Нет. Или да. Не знаю». Эртла не сводила глаз с контейнера, избегая смотреть на него. Остачертела вся эта мелочная бюрократия, вот как сейчас. Только-только расследование тронулось с мертвой точки, а какой-то хмырь уже ставит палки в колеса. Наелась этим дерьмом. Если не уверена, что хочешь сделать ручкой своей работе, лучше выкинь эту мысль из головы. Насколько я помню, когда дело касается собственности, закон не различает живых и мертвых. Конечно, Эртла знала это так же хорошо, как и он, если не лучше. Но сказывался недосып пяти последних дней. Поставь охрану, чтобы сегодня туда никто не проник, а завтра утром сделаем все по правилам, как положено. Если войдем без ордера, тебя распнут. Обстоятельства не соответствуют критериям угрозы неминуемого уничтожения вещественного доказательства, так что этим предлогом ты не прикроешься. В конце концов, человек мертв. И кстати, раз уж ты этим займешься, советую обратиться и за ордером на обыск комнаты Левхильдер. Она женщина достаточно крепкая и сильная, и вполне может быть тем преступником записи камер наблюдения. У нее есть маска Дарта Вейдера, а в шкафу может обнаружиться и запачканной кровью анорак. Некоторое время Эртла обдумывала его предложение, не спуская глаз с контейнера. «Никто не станет беспокоить судью из-за ордера на обыск в групповом доме в такое позднее время. Мне скажут подождать до утра». Хюльдеру ничего не оставалось, кроме как довольствоваться тем, что есть, хотя лично он, по крайней мере, попытался бы пробиться к судье. Но сейчас у него было не то положение, чтобы нарушать субординацию. «Убийца Стеллы и Эйтеля должен быть жив». Если информация из больницы соответствует действительности, Мёрдер их убить не мог. Так что сейчас меня гораздо больше беспокоит его квартира. Нельзя исключить, что убийца, будь то его дочь или кто-то еще, проникнет в нее и избавится от инкриминирующих доказательств. Поставь охрану, как тебе и посоветовали. Чтобы вынести тело, пришлось полностью открыть обе створки. Контейнер заскрипел. Все умолкли. Хоронить паренька будут без них так что выразить уважение умершему они могли только так. Скорбящие, как правило, не ценили присутствие полиции, видя в этом неприятное напоминание об ужасных событиях, которые и привели к похоронам. Носильщики шли медленно, стараясь не спотыкаться в темноте, на глазах у команды работавшей с телом. Криминалисты молча столпились у входа в контейнер. Гюдлигер, все еще стоявшись снаружи, тоже молчал. Когда носилки проносили мимо, Хюльдер взглянул на фигуру под белой простыней и поразился, каким маленьким был Эйтель, каким далеким от взрослости. С носилок свисала выскользнувшая из-под простыни белая рука. Эртла застыла, словно завороженная этим зрелищем. Он сжимал в кулаке несколько волосков, совсем как Стелла. Больше она ничего не сказала, и Хюльдер не стал задавать вопросы. Они подождали, пока тело погрузят в машину скорой помощи. Когда хлопки задних дверей перестали отдаваться эхом в ушах, Эртла повернулась к Хюльдеру и продолжила с того места, на котором они остановились. Что если первая жертва в его жилище, и, возможно, еще жива? Хюльдер тяжело вздохнул. Эртла зациклилась на квартире и отступать не собиралась. А раз так, то его долг спасти ее от самой себя. Какими бы натянутыми ни оставались отношения между ними, перспектива получить нового босса отнюдь не радовала. Им вполне мог стать Йоуэль, а это означало бы, что можно готовиться освободить стол. Скажем так, я еду в больницу за вещами Мёрдюра, и среди них нахожу ключ от квартиры. Потом, случайно проезжаю мимо его дома по пути к себе, и, как мне кажется, замечаю свет и тени в окне. На всякий случай решаю проверить и убедиться, что там нет еще одной жертвы, или что преступник не явился, чтобы уничтожить улики. Годное объяснение? Он помолчал и увидел в ее взгляде тот живой блеск, которого не замечал целую вечность. Такая вот мыслишка. Эртла усмехнулась. «Давай-ка шевели булками идуй в больницу, а я не буду спешить с выставлением охраны». Она дружески похлопала его по плечу. «Можно было бы и полегче». «Так и знала, что могу на тебя положиться». Дорогу в кардиологическое отделение Хюльдер знал, как свои пять пальцев. Как и в прошлый раз, никто не обратил внимания, когда он вошел через служебный вход, но, пожалуй, теперь этому было объяснение. Он шагал как человек, точно знающий, куда и зачем идет. В отделении было тихо, если не считать отражающего писка приборов и мониторов. В коридоре ни души, свет в палатах выключен. Хюльдер не узнал дежурную медсестру и не мог решить, хорошо это или плохо. Женщина, с которой он имел дело в прошлый раз, вероятно, стала бы возражать, устав от становившихся регулярными вторжениями, но по крайней мере не пришлось бы объяснять, кто он и почему здесь. К счастью, медсестра оказалась одним из тех редких существ, которые все еще безоговорочно доверяют полиции и принимают сказанное полицейским за чистую монету. Ему даже пришлось сделать над собой усилие и подавить торжествующую улыбку, когда она исчезла в кладовке, а затем появилась с пластиковым пакетом без опознавательных знаков. Призвав на помощь всю свою самодисциплину, Хюльдер не стал заглядывать внутрь, пока не вернулся к машине. Закрыв за собой дверцу, детектив натянул пару одноразовых перчаток и вытряхнул содержимое пакета на пассажирское сиденье предварительно накрыв его полиэтиленом, чтобы предотвратить загрязнение. Пакеты для каждой улики он приготовил заранее. Это было не совсем по правилам. Согласно протоколу, имущество Мердера следовало доставить в участок и передать криминалистам но этот случай был не первым и, вероятно, не последним, когда Хюльдер интерпретировал правила довольно вольно. Большую часть содержимого составляла одежда – джинсы, жилет и рубашка, носки и нижнее белье. Хюльдер ощупал карманы брюк. Ничего. Пусто оказалось и в нагрудном кармане рубашки. Он сложил одежду в два мешка и запечатал их. Ничего интересного не нашлось и в бумажнике. Банкнота в тысячу крон. Кредитная карта, дебетовая карта, новые, неиспользованная лента автобусных билетов и несколько квитанций по кредитке, практически не отличающихся от тех, что носил он сам. Продукты, бензин, фастфуд. Единственная разница заключалась в том, что бумажник Хюльдера был также набит квитанциями из баров Рейкевика. После того, как бумажник проследовал в пластиковый пакет, на сидении не осталось ничего, кроме новенького мобильного телефона и связки ключей. В телефоне сел аккумулятор. Детектив повертел его в руках. У него было подходящее зарядное устройство, и он мог бы подключить его к автомобильной розетке, но не решился. Криминалисты обнаружат вмешательство, и оправдать такое поведение будет трудно. Так что телефон тоже отправился в пакет для вещественных улик. Кроме ключей на сиденье ничего не осталось. Ключей на кольце было пять. Один определённый от машины, другой, маленький, мог подходить к висящему замку. Возможно, к тому, который был на транспортном контейнере. Остальные три походили на ключи от дома, причем все они были разные. Может быть, от кладовой или рабочего места. В свое время это обязательно выяснится. Прежде чем положить связку на сиденье, Хюльдер попытался найти автомобиль мужчины на больничной стоянке, нажав на брелок. ни звука Даже когда он вылез и поднес ключ к подбородку, чтобы, используя голову в качестве антенны, удвоить радиус действия а потом направила его в разные стороны. По-прежнему ничего, ни писка, ни мига, ни фар. На всякий случай Хюльдер прокатился взад-вперед по автостоянке с открытым окном, нажимая на брелок. Но либо у прибора села батарейка, либо машина была припаркована вне зоны досягаемости. Расстроенный, он отправился к Мердеру домой. Эртли, должно быть, не терпится узнать новости. И все же что-то не давало покоя, что-то связанное с визитом в больницу. Возможно, это было просто беспокойство из-за необходимости объяснять руководству, как ему случилось приезжать мимо квартиры в Брейдхольте, когда он якобы возвращался из больницы в полицейский участок. Оставалось только надеяться, что этот вопрос никогда не встанет, или все обрадуются успеху и будут готовы упустить из виду эту незначительную деталь. Найти свободное парковочное место возле многоквартирного дома почти невозможно, но в конце концов удалось втиснуться между двумя машинами квартира находилась на первом этаже один из ключей подошел к двери в подъезд другой к самой квартире. входная дверь была необычно широкой намного шире чем у соседей видимо из за того что жена мердюра болела и была прикована к инвалидной колеске. хюльдер повернул ключ в замке, толкнул дверь пошарил по стене и включил свет резиновые перчатки он так и не снял и руки были потные и липкие просунув голову в дверь осторожно принюхался но к своему огромному облегчению выловил только запах затхлости составленный из бесчисленных неопределимых элементов. Он готовился к гораздо худшему. Вместо того, чтобы закрыть двери и вернуться в участок, хюльдер решил, что теперь, когда он проделал такой путь, жилье стоит осмотреть. Он разулся и, стараясь ни к чему не прикасаться, осторожно прошел по квартире, оказавшейся самой, что ни на есть заурядной. Мебель из темного дерева, бархатная пивка как в доме его бабушки и дедушки. Не устояв перед искушением, Хюльдер вышел на огороженный настил, чтобы своими глазами увидеть те несколько квадратных метров, которые в течение двух десятилетий служили Лёв Хюльдеру единственным выходом во внешний мир. Прогулочный двор в тюрьме и тот был больше. Детектив вернулся в квартиру и продолжил осмотр спальни, гостиной и примыкающей к ней столовой, но не нашел ничего интересного. Пока не открыл дверь в комнату Лёв Хильдер. Он достал телефон и позвонил Этли. Придется ей еще раз попытаться получить ордер на обыск. Время терять нельзя. Никогда в жизни Хюльдор не видел столько улик в одном месте. Настоящий шведский стол. Но, как говорил собственный горький опыт, в тех редких случаях, когда полиция находила такой шведский стол с уликами, почти всегда оказывалось, что он подготовлен специально. Однако не улики заставили его оцепенить, а окно спальни. Немой, но красноречивый свидетель выбора между страданием и одиночеством, с одной стороны, и вызовом миру, с другой, сделанного Льв Хильдвер в ее уродстве. Оно было закрашено черной краской.